Нечто похожее повторяется в эпоху Ренессанса. Правда, проститутка уже не провозглашается богиней, но и тогда куртизанка часто является в качестве подруги и украшения публичных праздников и увеселений. Когда город навещал какой-нибудь высокий гость, то красивейшие куртизанки даже раздевались и встречали князя в обнаженном виде у городской черты как лучшее наслаждение для его глаз. Эпоха абсолютизма возводит куртизанку на престол, и ее любовные ухищрения и кокетство превращают любой ее каприз в высший закон для общества и государства. Народ обязан оказывать фаворитке абсолютного государя высшие почести и гнуть перед ней шею, хотя бы она только что поднялась из грязи, болот и низин. Ограничимся пока этими немногими, грубо обрисованными примерами типических различий в отношении различных эпох к основным вопросам половой морали, хотя их легко можно было бы удесятерить. К ним необходимо присоединить еще гораздо большее количество примеров, касающихся второстепенных пунктов половой морали. Здесь различия бросаются в глаза еще резче. Достаточно вспомнить о видоизменениях языка Моды, чувство стыдливости, воспитания, искусство, нравственности в праве и так далее. Мы ограничимся и в этой области самыми характерными доказательствами этой изменчивости и вечной изменяемости, фактами, которые каждый легко сам может проконтролировать, так как весь наш труд представит целостный постоянный комментарий к этим положениям о различных взглядах на главнейшие темы разговора между мужчинами с одной стороны и мужчинами и женщинами с другой, достаточно будет сказать следующее. Бывали эпохи, когда господствующая мораль разрешала мужчинам, чаще всего публично, вести беседу на тему о грубых любовных приключениях, о недвусмысленных и откровенных похождениях или пережитых или слышанных от других, о необычайных победах и поражениях в состязаниях Венеры. Достаточно указать на приблизительно 300 фацеций поджа 1380-1459 годы, почти исключительно трактующих о таких темах, представлявших главный материал беседы епископов и кардиналов при дворе папы Мартина V, специально для этой цели, собиравшихся каждый день в определенном месте папского дворца. Примечание. Фацеция, короткий рассказ типа анекдота — жанр, особенно популярный в эпоху Возрождения. Даже сами папы, бывшие в первую голову героями этих эротических шуток, часто участвовали в подобных беседах. Далее бывали эпохи, когда господствующая мораль открывала и женщинам доступ к таким беседам, во время которых самые естественные вещи назывались своими именами. Немецкие масленичные пьесы XIV и XV веков, производящие на нас впечатление чрезмерной непристойности, нравились не только мужчинам, но и женщинам. Женщины не только допускались как слушательницы к таким беседам, они сами спокойно могли в них участвовать и выбирать темой для своих шуток и рассказов самые интимные вещи. Они имели право вмешиваться в обсуждение техники искусства соблазнять, делиться своим опытом в деле любви и так далее. Достаточно вспомнить новеллы Бокаччо, «Сто новел жизнерадостной королевы Наварской» и другие аналогичные документы. Далее бывали эпохи, когда женщина придворных кругов могла присутствовать при спектаклях, единственной темой которых были эротические оргии. Примерами могут служить публичные представления любовных сцен обнаженными красавицами-куртизанками и обнаженными геркулесовского сложения мужчинами. Как пример аналогичных простонародных увеселений можно привести шутовские и ослиные праздники, в которых фаллические маскарады, фаллические остроты играли главную роль. В иные времена мужчины и женщины имели право во время ухаживания пользоваться самыми откровенными словами и сравнениями. В другие эпохи, например, в конце XVII века, А в Германии, в эпоху, представленную в литературе Селесской школой, беседа светского общества состояла из непрерывной цепи более или менее замаскированной порнографии. Каждое слово, каждая фраза имела свой скрытый порнографический смысл, и чем богаче контрастами был смысл того или другого слова, тем Восторженнее ему аплодировали, и тем восторженнее его переносили из салона в салон, особенно если удавалось самым невинным образом выразить самое циническое представление. В этой области светское общество XVII века и Второй империи достигло изумительной виртуозности. Высшим идеалом этих эпох была женщина, употреблявшая в разговоре с особенным предпочтением всякие двусмысленности, а в глазах общества ее светское значение росло в прямой зависимости от ее фривольности, от ее способности пикантно произнести самое грубо циническое выражение. А рядом с такими эпохами и классами стоят другие подвергавшие опали каждого мужчину, который осмелился бы произнести в обществе непристойное выражение и предписывавшие женщине краснеть даже в том случае, если речь шла о самых простых вещах. Самым ярким выражением этого настроения является та форма педантической стыдливости, которая запрещает женщине называть те или другие части костюма или тела. Такие эпохи возбраняют мужчине и женщине употреблять в обществе ряд самых невинных слов и фраз, потому что утонченная безнравственность вложила в них известную эротическую двусмысленность, и все привыкли ее на самом деле в них находить. Массу характернейших различий обнаруживают законы приличий. Некоторые эпохи категорически запрещают женщине показываться постороннему человеку в неглиже, как бы скромно оно ни было, а еще более принимать визиты, лежа в постели или совершая свой туалет. А в другие эпохи женщина превращает самое интимное неглиже в туалет, предназначенный для приемов, принимает визитеров у постели, руэль, как назывался проход около ее кровати, служивший в XVII веке настоящим корсо для ее друзей и поклонников, и находит совершенно естественным, что друг или посетитель становится свидетелями ее туалета, откровенно и активно удовлетворяя при этом чувство эротической любознательности. Примечание. Настоящим корсо. Здесь можно перевести как место массовых прогулок. Бывали и такие эпохи, которые разрешали мужчине и женщине вместе посещать баню. Каждая эпоха в отдельности к тому же полна противоречий. Что одному классу кажется вполне естественным, у другого находится под строжайшим запретом, и наоборот. Еще характернее для внутренних противоречий, свойственных той или другой эпохе, впрочем, это только кажущееся противоречие, то обстоятельство, что женщине, которой запрещается принять постороннего мужчину хотя бы в самом скромном неглиже, разрешается даже вменяется в обязанность надеть такой бальный костюм, который позволяет мужчине во время разговора и особенно во время танца удостовериться в реальности выставленных ею на показ физических достоинств. Или что эта женщина имеет полное право предстать перед мужчиной в купальном костюме, так сказать, подчеркивающем ее обнаженность. Также противоречиво поступает эпоха, провозглашая, с одной стороны, все половое святыней, имеющей право обнаруживаться лишь в безмолвии брачного Алькова, а, с другой стороны, побуждая женщину костюмом, походкой и жестами вести самую непристойную беседу со всем миром и, так сказать, провоцировать каждого встречного мужчину, чтобы он ее мысленно раздел. Если бывают часто эпохи, когда для женщины ничего не может быть неприятнее, как публично показаться в состоянии беременности, когда подобное состояние прямо позорит каждую незамужнюю женщину, на которую все смотрят с презрением, то, с другой стороны, бывают и эпохи, подчеркивающие последствия полового общения, демонстративно навязывающие каждой женщине интересное положение, фабрикуя и пуская на рынок, одежду, имитирующую беременность на втором, третьем и четвертом месяцах. Порой женщине даже разрешалось являться в обнаженном виде, чтобы производить впечатление эротического чуда. В XIV веке, в эпоху Ренессанса и в конце XVIII века, в эпоху директории и консульства, ей позволялось позировать совершенно обнаженный для портрета. Известны портреты Дианы Пуатье, герцогини Урбинской, сестры Наполеона, госпожи Рекамье и многих других дам. Ей разрешалось даже фигурировать на картине в момент любви. Эпоха регенства позволяла художнику откидывать портьеры из занавески будуара и приглашать весь мир в свидетели самых интимных сцен другие эпохи разрешали женщине-красавице в костюме Мадонны доставлять публике эротическое зрелище. Достаточно вспомнить портрет Агнессы Сарель в виде Мадонны и другие аналогичные картины. И не только посредством искусства, переводящего действительность на свой язык, Придающего ей героические очертания разрешалось женщине доставлять публике эротическое зрелище, а также путем самой обыкновенной техники. В наше время, например, каждая актриса имеет право сняться в роли Юдифи, Соломеи или Монны Ванны, выставить свой портрет в тысячи экземпляров во всех художественных магазинах и пустить его в оборот в розничную продажу. Если на подмостках она еще обязана воспользоваться прозрачным трико, то перед фотографом она может скинуть даже и его. История моды обнаруживает во всех направлениях те же самые принципиальные противоположности, как история языка и светского тона, и она, быть может, знает наибольшее их количество. Времена, когда нравственный долг обязывал каждую женщину закутаться с ног до головы, так что на первый взгляд трудно было отличить ее от мужчины, чередуются с эпохами, когда женщина всеми силами стремится обнаружить свои физические достоинства. Одна эпоха устами моды говорит, у женщины вообще нет ног, другие, напротив, положительно развивали, и культивировали ретрусы, при помощи которого женщины самым соблазнительным образом обращают внимание на свои ноги. Примечание. Ретрусы от французского «ретроус» — подбирать платье. Такие эпохи прямо создавали моду, которая принуждала к частым ретруса. Также точно создавались моды, детальнейшим образом воспроизводившие формы бедер, груди, чары Венеры Колипиги. Примечание. Колипига греческая прекрасно задая, мраморная статуя, изображающая женскую фигуру в изящном повороте, обнажающую зад. С этой целью изгонялись корсеты и зупоны, нижние юбки, чтобы показать природу во всей ее неприкосновенности. На закате Средневековья и даже еще в самый разгар Ренессанса мужчина демонстративно подчеркивает свою мужественность путем так называемого гульфика. Так что взор должен прежде всего пасть на эту часть костюма. В то же самое время... Женщина делает такой вырез в своем платье, что вся грудь выставляется на показ, как товар, на который хотят обратить всеобщее внимание. Или женщина действует еще утонченнее, обнажая только самую грудь, ограничиваясь лишь двумя вырезами на соответствующих местах верхнего платья, из которых справа и слева выступают демонстративно обе груди, и только они одни такими же обнаженными и такими же ясно очерченными, как лицо и руки. Мода эпохи директории, наконец, оголяла одинаково как мужчину, так и женщину. Мужчины носили такие плотно облегавшие ноги брюки, которые ясно обрисовывали каждый мускул и каждую часть тела. Женщины сводили весь свой костюм к рубашке, которая делалась к тому же часто из прозрачной газовой материи. Тоже встречаем мы и в другие эпохи, например, в веке рыцарской любви, притом ради той же цели и с теми же последствиями. Необходимо здесь еще прибавить, что в истории каждой страны часто бывали и бывают эпохи, когда и тайком, и открыто все требования и законы частной и общественной морали игнорировались не только отдельными индивидуумами, но и целыми классами и примыкавшими к ним слоями населения. Эпохи, когда по всей линии победоносно торжествовала тенденция, усматривавшая в сознательном и преднамеренном игнорировании официально признанных нравственных законов, в пренебрежении чувством стыдливости, даже в диком нарушении законов природы цель всех желаний и высшее наслаждение. Двор — Карла II в Англии, эпоха регенства во Франции до крушения Старого Режима — наиболее известные примеры таких периодов откровенного и систематизированного разврата. Примечание. Крушение Старого Режима. Старый режим, королевский режим, государственное устройство Франции до 1789 года. Читатель согласится, что даже указанные здесь различия рисуют перед взорами ряд противоположных картин нравов, и однако следует еще раз напомнить, что этот перечень представляет лишь незначительное собрание фактов, что ими можно было бы наполнить еще целые страницы, и что каждая отдельная картина нравов дана здесь лишь в самых грубых чертах. Так что при более специальном исследовании нетрудно было бы вскрыть ряд новых характерных особенностей, которые сами бросились бы в глаза. Здесь важно и существенно только указать, что каждая из этих принципиальных вариаций, каждая из этих частных уклонений от основного закона, обусловленных единобрачием половой морали, не только не ощущались в свое время то в более ограниченных, то в более широких слоях населения, как нечто безнравственное, а напротив, признавались как нечто нравственное. Эти уклонения не только терпелись, но, напротив, считались моральными для данного случая и получали поэтому как в неписанных, так и вписанных нравственных законах соответствующее выражение, свою юридическую, философскую и общественную санкцию. Отсюда следует как единственный логический вывод, что то, что в иные времена считалось нравственным и вменялось каждому в обязанность в силу законов общественной морали, потом часто квалифицируется как безнравственное. Чтобы осветить это положение каким-нибудь историческим примером, укажем на противоположные взгляды двух стран в две разные эпохи. Во второй половине XVII века в Германии считалось нравственным видеть в браке не более как средство деторождения. Ближе всего к нравственному идеалу был такой брак, где жена всегда была беременна или всегда кормила младенца, где она носила под сердцем нового ребенка, когда предыдущий еще даже не научился лепетать. Напротив, во Франции XVIII века Впрочем, не только здесь, а во Франции не только в эту эпоху. Подобный взгляд на брак считался безнравственным, и женщина известных слоев имела санкционированное обществом право требовать от мужа, чтобы, по крайней мере, в первые годы брак был бездетным. Брак, от которого произошло целое стадо детей, считался прямо неприличным. В первый из указанных периодов господствующая мораль признавала безнравственным то, что во второй период провозглашалось нравственным. Чтобы привести для примера крайность, надо, конечно, признаться, что никогда писанный закон не предоставлял и уж, конечно, не обеспечивал за женщиной право на многомужество, на прелюбодеяние. Но никогда не существовало и закона, разрешавшего мужчине соблазнять чужих жен, и однако во все времена это право применялось усерднейшим образом.